Глава восьмая Бабочка Подумала ли я, как следует, когда прыгнула? Нет, но верни время вспять, сделала бы это еще раз. Только в полете я поняла, что приземляться будет больно. Вся надежда на дефектные крылья. Если таких громади оживляют, может и тут вытянут? Я схватила Найка за рукав и изо всех сил начала махать ими. Падение немного замедлилось, но дело это не меняло. Найк что-то кричал, но свист ветра в ушах не давал услышать ни слова. Зато я заметила его испуганный взгляд вверх и посмотрела туда же. Следом за нами с грацией чугунной сковородки падал саркозух, а так как он намного тяжелее нас двоих вместе взятых, то еще и резвенько так догонял. Ситуация тупиковая. Стало понятно, что кроме как «вниз» другого пути нет а благодаря крыльям нас просто не так сильно размажет по дну ущелья. И тут уже знакомая мне вспышка с хлопком прекратили наше падение, и я отключилась. Я все понимаю, я в ваших глазах не самый хороший человек, но я вас спас как-никак. Я открыла глаза и оглянулась. Поляна перед домом Люцина была словно заполнена солнцем, лучи которого отливали на зелено-серой морде сарказуха открытый мордик, слово сказать, в пасти которой, за рядом острых зубов, словно за тюремной решеткой, находился Ниттен Раф. Он пытался шептать какие-то заклятия, но рептилия утробно порыкивала, быстро сводя активность в своем рту на нет. Как забавно, теперь он в моих руках. А где же Найк? Позади меня раздался стон. — Ты в порядке? — первым делом спросил он. «Выглядишь ужасно», — обернулась я. «А ты, как всегда, хороша», — улыбнулся Найк, но его глаза не улыбались, они изучали местность. Потом он остановился взглядом на добыче сарказуха и сказал, «Какая у тебя магия! Ты нас спасла!» «Вас спас я!» — психовал захватчик тела Нитана в пасти древнего рептилоида. «Спасли? Для чего? Чтобы использовать? Такой романтичный конец обломал!» Найк смотрел на меня, хотя обращался к Нитону. Поднял руку и убрал веточку из моих волос. Смотрел при этом он на меня как-то по-особенному нежно, так как ни разу еще не смотрел. Раф злобно сверкнул глазами и попытался что-то ответить, но сарказух негромким рычанием намекнул, что лучше не стоит. Я присела на корточки, заглянула в глаза Найку и тут же отвела взгляд, чувствуя, что тону в них. «А ты как?» — Жить буду, наверное. — Эй, я еще здесь! — драл глотку Нитон. Снова поднявшись, я подошла ближе к сарказуху. — Ну что, великий ужасный, я гляжу, уверенности в тебе поубавилась. Зато благородство хоть отбавляй. Спасибо, конечно, за спасение, но, думаю, ты это сделал не в качестве извинений. Что тебе нужно? Удивительно, но сейчас Нитон казался мне совершенно незнакомым, будто дальнеродственник того, кого я знала. Редкие знакомые черты и совсем другая мимика, другой взгляд. Кажется, даже интонация поменялась. «Убери его!» — Рафнитон постучал по зубу, и саркозух распластал его по зубам языком. Дальнейшее парень еле выдавил. «Этот крокозил мне слова сказать не дает. «Ага, сейчас, только носик попудрю. Я его уберу, а ты опять что-то вытворишь. Нет уж так, рассказывай. Сними амулет брось в нашу сторону», — включился в разговор Найк. Да я попробую договориться». Он, кряхтя от боли, встал и подошел ко мне. Саркозух на это никак не отреагировал. Видимо, чувствовал, от кого мне действительно грозит опасность. Рафнитон медленно снял амулет и просунул между зубами моего нового подопечного. Найк быстро забрал вещицу и, словно она была раскаленным углем, бросил на траву, подув на руки. «Лорена, теперь он не опасен». Главное, к амулету не подпускать. «Умничка!» — легко похлопала я сарказуха по мордашке. Найк медленно опустился на землю. Видно было, что каждое движение отзывается болью в его теле. «Ты нас спас не просто так, клянусь силой земли. Зачем ты это сделал?» Он пристально посмотрел на Рафа. Раф усмехнулся. «Я гляжу, вы, проницательны!» «Это ты предсказуем!» «Ладно, скажем так. «Я приблизительно в курсе событий последнего времени, и мы можем быть полезны друг другу!» Некромант Раф выбрался из пасти, аккуратно переступив через ряд зубов, весь в слюне, больше напоминающий хомяка, которого уронили в лужу. Он брезгливо отряхнул руки, а его взгляд скользнул в сторону амулета. «Даже не думай!» «Сарказух кидается молниеносно, я проверял!» Кстати, он не ел уже пару миллионов лет и, скорее всего, ужасно голоден, так что второй раз может и не устоять. Аргумент сработал, и первый некромант отошел в противоположную от амулета сторону. Адреналиновая волна схлынула, напомнив о сломанной руке и прокушенной ноге. «В доме Люцины зелье еще остались?» «Никогда не пью из незнакомых пузырьков», — скинул нос Раф. «Так что все не тронуто». «От этого места мне нужно только прикрытие». И правильно сделал, что не совал нос куда не надо. Люцин никогда не подписывал склянки, а рисовал на них различные символы. А так как у старика была паранойя, то содержимое никогда не соответствовало картинке. Например, в пузырьке с черепом было зелье регенерации, а вот отваром с милым цветочком можно было отправить к Всевышнему не один десятых человек». Люцин это объяснял тем, что если враг проникнет в дом, то он не сможет использовать их себе во благо. И все это при том, что его дом замаскирован сильнейшим магическим полем. Ларена, можешь принести один отвар? Он стоит в шкафу на средней полке, фиолетового цвета, на этикетке череп нарисован. Отравиться решил, раз разбиться не получилось», — хмыкнул некромант. «Не дождешься», — невозмутимо парировал его поддевку я. Бабочка обеспокоенно кивнула и пошла в дом. «Что тебе рассказывал Верховный?» Раф пристально посмотрел на меня. «За несколько лет он мне много рассказать успел. Тебя что именно интересует?» «Мы морально кружили вокруг друг друга, как два хищника, что примиряются к врагу и оценивают его силу». «Что он на ужин предпочитает?» саркастически ответил некромант. «Нет, про это не рассказывал», пожал плечами я. Еще вопросы будут, или ты рассказывать начнешь? Слушай, Найк, у меня такое ощущение, будто ты сейчас с обрыва не сам летел, а в газете об этом прочитал. Включи голову. Тебя пытались убить на глазах Верховного. Тебе не показалось странным, что правитель даже слова не сказал? Будь уверен, сейчас весь мертво гудит о трагической гибели первого некроманта и его невесты, которые сорвались со скалы во время поединка со вторым. Но там были еще свидетели, жюри, а те самые члены жюри под присягой поклянутся, что видели, как ты сорвался по неосторожности, а Лорена в попытке спасти упала следом. Ну да, точно, жюри были его люди. Ну так зачем Верховному столько лет возиться со мной, а потом убивать? Да никто тебя изначально убивать не собирался. Все пошло не так, когда ты неожиданно победил в последнем испытании и, по сути, отстоял титул первого некроманта. Это в их плана не входило. Единственное, что пришло в голову мистеру Икс устранить тебя. Дурень! Никогда он не любил включать голову, чтобы красиво все обыграть. Чем дольше я слушал, тем понятнее становилось, что правитель показал мне лишь малюсенький кусочек своей игры, оставив вне моего поля зрения основную часть. Почему я должен тебе верить? Откуда такие сведения? Ты шпионил все это время? Ну, не совсем я. Но скажу так, я многое увидел. А так как опыта в подковерных играх у меня побольше, я некоторые события вижу под совершенно другим углом. Ну да, куда ж мы без хвостовства? Тогда для чего все это затевалось? Мистер Икс сметит на место первого, это понятно. А верховному это зачем? Найк, ну ты мозгами проскинь. Кто присутствовал с твоей стороны? Лорена. Или другими словами, твоя невеста. А со стороны второго кто? Верховный. «Ничего странного не замечаешь?» И тут у меня в голове все сложилось. «Бабочка, ты уверен, что тебе нужно именно это зелье? Там куча бутылочек с более дружелюбными рисунками». Я с сомнением посмотрела на пузырек в своей руке. «Ну, если убьет, побежишь за остальными. Будем пробовать». В глазах Найка блеснул озорной огонек. Бесит меня иногда его шуточки. Такой серьезный момент, а он все юморит. Нервно же. Я сделала шаг назад, убрав зелье за спину. Может, тогда с остальных и начнем? Кажется, я тоже от него нахваталась. Мертвобург изменяет не только магию, но и характер. Нет уж, тогда меня и это зелье не спасет! Он улыбнулся мне так, что я на секунду забыла обо всем. Этим он и воспользовался, забрал пузырек. Выпив содержимое за несколько крупных глотков, он сначала замахнулся, чтобы выкинуть бутылочку, но в последний момент передумал и убрал в карман. Сломанная рука с хрустом выпрямилась, а оранье на ноге стала напоминать только порванная штанина. «Смотри-ка, с первого раза угадали!» Найк поднялся на ноги, подошел ко мне и сказал на ухо. «Без меня никакие зелья с полок не бери, а уж тем более не пей. Рисованные цветочки бывают очень коварными» то ли от шепота, то ли от смысла слов по коже побежали мурашки. «Ну да, я ж все всегда сразу в рот тяну», ответила я растерянно, пытаясь скрыть смущение. «Ничего себе, серьезно! Давай тогда дружить!» засмеялся бывший первый некромант, но рычание сарказуха оборвало его смех. «Понял, не дурак, молчу!» «Дружилка не треснет!» моему возмущению не было предела. Я думала, мой новый питомец его как следует испугал, но тот быстро оклемался. «Ты поаккуратней, с юмором!» Найк злобно посмотрел в сторону некроманта, разминая кисть в угрожающем движении. «У меня рука срослась уже!» Раф посмотрел на Найка, собираясь что-то ответить, но саркозух рыкнул еще раз. «Извините!» — выдавил некромант с такой кислой миной, словно Эндрю Сарха под хвостом лизнул. «Пойдемте в дом, здесь опасно оставаться, могут стражники шастать!» Найк палкой подцепила амулет первого. «Это я тебе пока не отдам. Не доверяю, сам понимаешь. Лорена, пусть срокозух вход охраняет». Сказал так между делом, будто приказ слуги отдал. Во мне возбунтовалось что-то из детства, что-то капризное, вредное, упрямое. «А волшебное слово...» — пробормотала я. «Понимаю, что не вовремя, но разрывает изнутри». «А волшебное слово нам стражники скажут, если магия Люцина перестанет действовать». «Этот крокодил, если что, поможет выиграть время». Найк поймал мой возмущенный взгляд и добавил гораздо мягче. «Пожалуйста, прикажи ему охранять!» И послал воздушный поцелуй мне прямо в сердце. За окнами темнело. Мы сидели в той самой комнате, где когда-то оживляли Нитона. Теперь вот он в соседнем кресле, совсем чужой, даже выражение лица несвойственное. «За что боролись, на то и напоролись!» «Раф», — прервала я затянувшееся молчание, — «я могу поговорить с Нитоном?» Найк напрягся, сжав кулаки. Я физически чувствовала его взгляд, бегающий от меня к некроманту и обратно. «Тебе оно надо?» — Раф Нитон посмотрел на меня как сочувствующее сочувствующе. «Не нужен он тебе. Все, что есть в его воспоминаниях, даже для меня слишком. Надо. И ради этого, через многое прошла, я хочу расставить все точки». На лице Найка ходили желваки, словно круги по воде. Пальцы с сжатых кулаков побелели. Я могу это устроить, но прошу тебя еще раз подумать. Он не достоин всех твоих жертв. Это не твое дело. Пожалуйста, дай нам пообщаться. Здесь или отойдем? Здесь, прорычал сквозь зубы Найк. Некромант. Похоже, сегодняшний день решил выбить из меня всю гамму эмоций и способность удивляться. Сначала меня чуть не сожрали гиены, затем Лорена оживила до исторического гиганта с неплохим аппетитом. Предательство второго, спасение Рафом, а вскрывшаяся правда о мистере Икс вообще звезданула пыльным мешком. Я осознал, что он, судя по всем доказательствам, сын Верховного. Как я раньше не догадался, у них даже волны магии, похоже, были. И на всех советах мистер Икс вел себя с верховным как-то по свойски, что ли, а состязание вообще сомнений не оставило. И я практически уверен, Рафа верховный убил, чтобы продвинуть сына. Теперь Лорена с Нитоном собралась общаться. Р -р -р. Вот что еще может произойти сегодня, что меня могло бы удивить? Прилетит огромный грифон и унесет меня к себе в гнездо на потеху птенцам, или зайдет Брунгильда, или апнув что-то вроде... «Слоны летят на север! Переубивает нас тут всех! А что, эпичный конец!» Внутри все клокотало, руки непроизвольно сжимались в кулаки, а стиснутые зубы, казалось, раскрошат друг друга. Из приличных слов на ум приходили только «я» и «на». Все остальное ввело бы в ступор даже самых опустившихся пьянчуг в самом дешевом трактире. «Если бы Лорен и этот урод еще и наедине разговаривали, я разнес бы тут все!» «Лорена!» — от сладкого тона голоса Нитона у меня свело скулы. «Любимая!» На лице бабочки не дрогнул ни один мускул. Это успокаивало. «Это правда?» — голос Ларены заметно дрожал. «Что?» «Ты меня не любил никогда!» «Что ты такое говоришь?» — картинно выпучил глаза нитан «Как ты могла подумать? Я никогда не встречал никого прекраснее тебя. Вспомни наши встречи!» «Я каждую помню, да единой! А как мы мечтали о детишках! Мэтрикс Августа! Да единственное, о чем я жалел, умирая, что больше никогда не смогу увидеть твои глаза!» Нижняя куба бабочки задрожала, а я был на грани взрыва. В голосе этого прохиндея звучала такая плохо прикрытая фальшь, что я просто не верил своим ушам. «Но не может быть такого на самом деле! Не может...» Кто-то так нагло врать, не пытаясь даже выглядеть убедительным. Когда читаешь такие моменты в книгах, только посмеиваешься над автором, как он утрирует. Но сейчас все происходит на самом деле. Врешь, еле выдавила бабочка. Зачем ты мне рассказывал про мистера Икс? Из-за чего ты на самом деле умер? Меня убил твой дядя. Я даже понять не успел, как меня оглушили и бросили в озеро. А я... Нитон схлипнул. Всего лишь хотел поговорить с ним о тебе, чтобы мы были вместе. Я больше не мог слушать эту наглую ложь. И вскочив с кресла, навис над подонком. Пальцы сжатого кулака побелели, а рука сама по себе начала брать размах, чтобы съездить по этой наглой физиономии. Но тут глаза нитона на секунду закатились, а потом лицо сменило выражение. Так, а порч тела мы не договаривались, оно мне еще пригодится. Я опустил руку. Желание подправить черты лица все еще оставалось, но Нитон это вряд ли почувствует. Бабочка смотрела в одну точку, совершенно на нас не реагируя. По ее лицу текли слезы. То ли Нитон разучился врать, то ли ее глаза наконец-то раскрылись. Но, кажется, она поняла, что ей действительно пудрили мозги все эти годы. «Раф», — тихо сказала она, — «ты же видишь его воспоминания?» «Вижу. Расскажи, как все было на самом деле?» Некромант. Твой ненаглядный изначально видел в тебе источник хорошей жизни, симпатичным личиком. Никаких запредельных чувств он к тебе не испытывал. Скорее всего, это понимали все вокруг, кроме тебя, потому что в воспоминаниях есть разговор с твоим дядей, где он прямо сказал Нитону, что либо тот сам исчезнет, либо ему помогут. На Лорене лица не было. Кажется, что в полной тишине можно было бы услышать, как с треском рассыпается ее картина мира а воспоминания принимают совсем другой смысл. «Почуяв, что пахнет жареным», — продолжал Раф, Нитон стал искать выход из ситуации, и самым подходящим ему показалась смерть. Нет, он не собирался кануть в небытие, пожить-то в удовольствии не успел. Нитон у нелегальных торговцев выкупил некромантскую книгу и по ней провел ритуал, который сохранил бы его воспоминания все сорок дней. «Я думаю, ты в курсе принципов оживления», Ларена кивнула. Ну вот, он подозревал, что все может затянуться. Еще он параллельно, как бы невзначай, рассказывал тебе о мистере Икс и о его услугах в обмен на девственность. Как видишь, ему не важно было, через что ты пройдешь. Нужен был только результат. А уж в том, что ты непременно сделаешь все, чтобы его спасти, Ниттон был уверен наверняка. Рав замолчал, давая бабочке время усвоить информацию. «Его убил мой дядя?» — тихим голосом спросила Лорена. «Нет, Нитон банально пошел и утопился, выбрав место, где его найдут очень быстро. Пойти на корм рыбам он не собирался. Но подожди, дядя же мне тоже рассказал про мистера Икс». «Ну, тут я могу только выдвинуть свою версию того, что не учел Нитон, Но прекрасно понимал твой дядя. У тебя не было шансов договориться со вторым». Все высокопоставленные семейства Мертвобурга и Живерики так или иначе знают друг про друга, и появление дочери из одного из них на балу уж точно не проходит незамеченным. Тем более твои крылья более чем выдающиеся. Лорен, мистер Икс с тобой даже связываться бы не стал, а то и вовсе на бал не пришел бы. Он, кстати, и не пришел, включился в разговор я. Зато ты пришел, саркастично ответил Раф и чуть не помог этому оборванцу, но зато помог мне, а то я бы так и сидел в пробирке Люцина, подпитывая магию мистера Икс. Несмотря на всю жалость к Лорене, внутри я ликовал. Теперь она точно будет моей, я не оставлю ей ни единого шанса устоять. «Подпитывая второго?» — переспросила Лорена, растерянными мечась взглядом между нами. «А ты еще не сказал, до чего мы дотумкали?» Раф посмотрел на меня, и я отрицательно мотнул головой. «Какое тут родство!» — когда бабочка требовала разговора с Нитоном. «Да, у меня все это шокирующее осмысление смазалось на этом фоне». «Но почему?» — не понимала Лорена, как и я раньше. Вот я тоже задался вопросом, зачем Верховному подпитывать второго. Сначала я подумал, что это для того, чтобы сместить неугодного первого. Но на соревновании, когда мистер Икс пустил магию в ход, я сначала подумал, что Верховный вдруг помогает не мне, а ему. И только сейчас понял, что магия неуловимо отличалась. Это была родная сила второго, но уж очень похожая на энергию Верховного. А тут еще и Раф помог все расставить по местам, когда сказал, где и для чего был заточен. А еще я откашлялся, потому что говорить это совершенно не хотелось, но было необходимо. То, как Верховный вцепился в тебя, Лорена. Вцепился? Да, твоя магия изменилась, ты стала невероятно сильна. Все эти дни он выматывал тебя, заставляя поднимать Андрюсархов одного за другим. Я думал, он готовит армию, чтобы единолично захватить власть. Но он упрямо толкал второго вперед и держал тебя при себе. А потом я увидел, как оценивающий на тебя смотрел мистер Икс. К чему ты клонишь? А то, что с изменившейся силой ты стала идеальной парой для его сына. Он расчистил бы ему должность первого, а ты официально невеста первого некроманта. Раф не смог не поумничать. Согласно одному древнему, как Эндрю Сарк закону, невеста тоже может прийти вместе с должностью, если брак политический. Но этот брак был закреплен. А вот еще одно доказательство планов Верховного. То, что мы с тобой думали, что спали, а на самом деле нет. Думаю, это он наслал на нас чары. «Поза Пегаса!» — нервно засмеялась Лорена. А потом смех перешел в истерическую икоту. Бабочка! Как вернуть всех на свои места? И где оно, место каждого? Я чувствовала себя так, будто земля ушла из-под ног а я вынуждена махать крыльями до изнеможения, чтобы просто жить. А Найк с Рафом все обсуждали, как быть дальше. Я им завидовала белой завистью, они точно знали, чего хотели. «Мне нужно обратно место первого некроманта», — настаивал Раф. «Но так как я в теле Нитана, я могу сделать это только в честном бою. Мои силы все еще при мне, так что я быстро поднимусь по карьерной лестнице. При условии твоей помощи, конечно, Найк». Верховный не даст мне и шанса, когда увидит мою магию. У нас общий враг. Я согласен работать сообща, только если займу место Верховного. Он практически не применяет магию, занимается политическими делами, и, что главное, в этой должности я смогу уберечь Лорену», — заявил Найк. Я только глазами моргал от такой уверенности. Вот лично я совершенно не могла себе ответить на вопрос «Где оно, мое место?». А Найк все знал. «Рядом с ним». «Надо же!» — говорил обо мне как о части семьи. Строил планы по защите, хотя мы могли разойтись в разные стороны сразу же, как узнали о том, что ничего не было. Я могла сейчас же сказать, что возвращаюсь в Живерику. Вряд ли Найк смог бы меня остановить, если бы я действительно навострила туфельки. Но хочу ли я этого? В мертвобург я проникла ради Нитана. Но оказалось, что я перевернула землю зря. Но что я испытываю? «Мне больше больно или обидно?» Признаться второе. Чисто по-женски обидно за предательство, за свои первые искренние чувства, похожие на горный ручеёк. Теперь в него спустили отходы, и он стал смердеть, отравляя всё вокруг. Мне стало душно в домике Люцина, и я вышла на улицу, оставив мужчин рассуждать, как лучше победить Верховного. Чувствовала на себе до последнего взгляд Найка. На он заметил мою реакцию, на его слова и напрягся, но я не могла ничего сказать. Я чувствовала себя потерянной. Присела на крылечко, посмотрела на звезды, и вспомнила, как совсем недавно ждала здесь оживления Нитона. Думала, что совсем скоро мы будем вместе встречать рассвет и провожать закат. Но что теперь? Неожиданно из-за крыльца мелькнула тень и уткнулась мне мокрым носом в руку. «А ты что здесь делаешь?» Обняла я морду детеныша Эндрюсарха. Посмотрела по сторонам и заметила, как в тени деревьев лежат взрослые особи, не смея подбираться ближе из-за загорающей под луной древней рептилии. Один малыш был настолько бесстрашным, что при виде хозяйки устремился ко мне. Стоп! Если они меня нашли, несмотря на защиту домика Люцина, то... И тут в меня влетел фиолетовый шар. В глазах заискрило, а животные взревели. Это было последнее, что я увидела, прежде чем исчезнуть.